Глава 8. Конечно, Фрэнсис был не молод и только что пережил изрядный стресс, который вполне мог спровоцировать сердечный приступ. Однако Кларк говорил, что черный блокнот убивает своих жертв именно так, по умолчанию, если заинтересованное лицо не указывает конкретного способа. Копы не верят в такие совпадения. В кабинет ворвался Гарольд. Не говоря ни слова, он тут же бросился к своему боссу, рванул на его груди рубашку так, что пуговицы в стороны полетели, и сноровисто приступил к непрямому массажу сердца. Он так выкладывался, что я даже начала за него болеть, хотя в глубине души было уверена, что его усилия бесполезны. Спустя еще минуты-полторы в комнату ворвалась реанимационная бригада из трех медиков с чемоданом лекарств и портативным дефибриллятором. И это при том, что никаких сирен мы не слышали, и скорая не могла бы приехать так быстро. Медики отстранили Гарольда и продолжили реанимационные процедуры под его контролем. Воспользовавшись тем, что внимание присутствующих временно было сфокусировано не на нас, мы с Кларком отошли в сторону. «Я ставлю на жену», — сказала я. «Статистика на твоей стороне, но мне все же больше нравится Гарольд», — сказал Кларк. «У него есть очевидный мотив». Ну да, амбициозный молодой человек, находящийся на предпоследней ступеньке своей карьеры, всего в шаге от самого дна, вполне мог организовать смерть своего босса, а прибежал сюда на помощь только для отвода глаз. Кстати, а как это он так быстро сюда прибежал? В то, что сердечный приступ был спровоцирован стрессом, а не инициирован при помощи черного блокнота, судя по всему, не верила не только я. «Чисто! Разряд!» – тело министра финансов выгнуло дугой. «Ставлю на 200!» Кларк покачал головой, и я была с ним согласна. Если мы имеем дело с воздействием артефакта, то реанимационные процедуры ни к чему не приведут. «Чисто! Разряд!» «Разве что...» «А дайте я попробую!» Медики уставились на меня. С ними заговорил внезапно оживший предмет меблировки. «Дать вам попробовать что?» «Разряд вот это вот все», — сказал я. «Вы врач?» «Нет, но...» Как им объяснить, что если Фрэнсис угодил в конву сюжета, вытащить его оттуда может только цензор? Как вообще можно объяснить такое непосвященному человеку, чтобы он не принял тебя за сумасшедшую? «Тогда отойдите в сторону и не мешайте. Ставлю на 300 Кларк приобнял меня за плечи и отвел в сторону. «Чисто! Разряд!» «Черт побери, Джон!» «Это не поможет, ты же знаешь», — сказал мне Кларк. Я испытывала некоторое сожаление, по большей части от того, что сорвалась часть нашей сделки, касающейся такс. А я уже было поверила, что смогу решить все свои чертовы проблемы с агентством. «Разряд. Время смерти 1653. «Нет!» — возопил Гаральд. «Попробуйте еще!» «Это бесполезно, сэр. Он умер». «Попробуйте еще!» Медик с дефибриллятором покачал головой. «Мне очень жаль, но тут уже ничего не поделать». Вместе с сожалением я испытывала какое-то странное облегчение, то бишь я с самого начала подозревала, что произойдет какая-то фигня, но не знала, какая именно. И эта неоформлившаяся потенциальная фигня меня напрягала. А когда все уже произошло, стало проще, хотя сама жизнь должна была заметно сложниться. Пока медики накрывали тело, Гарольф наконец-то обратил внимание на нас с Кларком. — Нам нужно поговорить, — сказал он. — Несомненно, — сказал Кларк. «Мне нужно некоторое время, чтобы уладить тут все», — сказал Гарольд. «Вы не согласитесь подождать меня в моем кабинете?» «Хотелось бы понимать, о каком именно времени идет речь», — сказал Кларк. десять 15 минут». «Хорошо, мы подождем». «Мой кабинет я знаю. Я бывал тут и раньше», — сказал Кларк. Кабинет у Гарольда был куда скромнее, чем у его покойного босса, но зато гораздо более современный. «Псевдовикторианская роскошь здесь присутствовала чисто номинально, зато мониторов на столе было целых три, а на журнальном столике вместо прессы лежал планшет. Но здесь тоже был кожаный диван, и я развалилась на нем, закинув ноги на подлокотник». Кларк с задумчивым видом уставился в окно. Наверняка он уже продумывал свои следующие шаги. «Что вообще известно об этом чертовом блокноте?» – поинтересовался я. «Какие у него свойства?» «Прописана ли у него в характеристиках способность исчезать из запертых сейфов, установленных внутри тщательно охраняемых помещений?» «В тебе заговорило желание присоединиться к расследованию?» «Во мне заговорило праздное любопытство», — сказала я. «Мне о таких его свойствах ничего не известно. Первое упоминание о блокноте появилось лет двадцать назад. Тогда он каким-то образом попал в руки обычного японского школьника». Который довольно быстро разобрался в механизме его работы И в конечном итоге наворотил дел Когда его удалось остановить, блокнот сменил владельца Он переходил из рук в руки несколько раз, пока не исчез И даже довольно долгое время считался утраченным Пока не всплыл в нашей стране, меньше месяца назад У артефакта есть какая-то легенда, которая объясняет, почему он делает то, что делает? Существуют две версии Японский школьник считал, что ему в руки попала записная книжка «Бога смерти». «Японцы вообще странные, а вторая?» «Потому что...» — сказал Кларк. По его словам, мы имели дело с сюжетным обоснованием типа «эта магия такая, забей», в котором странные и противоречащие здравому смыслу события не объясняются вообще никак. «Ты купил подержанную тачку, а она начала сама себя ремонтировать и убивать людей?» Ты проснулся и обнаружил, что за ночь превратился в огромного мерзкого таракана? Ты обычная молодая девушка среднестатистической внешности и без особых талантов, но тебя добивается куча парней, среди которых есть вампир и миллионер? Мы никогда не узнаем, почему. Просто очередной творец так захотел. Хотя, учитывая мое собственное происхождение, версию с записной книжкой «Бога смерти» тоже не стоит сбрасывать со счетов. Гарольд управился даже быстрее, чем обещал. Прошло минут восемь, как он зашел в свой кабинет, плотно прикрыв дверь. «В сейфе его нет». Гарольд обошелся без разговоров о погоде и сразу взял быка за рога. «Он у вас?» «Нет», — сказал Кларк. «Тогда где он?» «Пропал», — сказал Кларк. «И есть некоторая вероятность, что вы знаете об этом куда больше, чем мы». «Вы подозреваете меня?» «У вас был доступ в кабинет, и у вас есть мотив». «Мне неизвестен код от сейфа». «Это недоказуемо, и у вас есть мотив». «О каком мотиве вы говорите?» «Министр назвал вас своим преемником». Гаррет кисло улыбнулся. «Вы не понимаете, как это работает. Я не буду отрицать, что Фрэнсис планировал оставить свой пост мне». «Но это должно было произойти еще очень нескоро, как минимум лет через десять, когда я обзаведусь нужными связями и приобрету достаточный вес в теневом правительстве на работу и авторитет. Сейчас мою кандидатуру никто не утвердит». Кларк кивнул, но скорее просто для вида. «Это были только слова, точно такие же, как и то, что Гарольду был неизвестен код от сейфа, и проверить то, что он говорит, мы никак не могли». И даже если бы дела на самом деле обстояли так, как он пытается нам их преподнести, у него вполне могли быть другие, более очевидные мотивы, так что вычеркивать его из списка подозреваемых было рано. В конце концов, у него было главное для присутствия в этом списке. У него была возможность. «Вы появились в кабинете первым, почти сразу после того, как это произошло. Что это, если не желание убедиться, что все получилось?» «У Фрэнсиса был установлен кардиостимулятор, данные из которого, в том числе, выводились и на мой телефон. Поэтому я и прибежал сразу же, как только получил тревожный сигнал. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Вполне». Видимо, он все же был немного выбит из колеи произошедшим событием, потому что даже не поинтересовался, на каком основании Кларк вообще устроил этот допрос. Гарльд уселся за свой стол и потер лицо рукой. «А теперь вы удовлетворите мое любопытство», — сказал он. «Значит, артефакт пропал?» «Да, и перед смертью министр поручил мне его найти. Это было устное распоряжение. И если вы или кто-то из вашего офиса его отменит, я не буду иметь ничего против». «Я знаю вашу репутацию, и мне важно ваше мнение, как профессионала», — сказал Гарольд. «Вы считаете, что это убийство?» Что кто-то использовал блокнот, вписал в него имя министра? Это весьма вероятно. А что думаете вы, мисс Кэрингтон? Наконец-то вспомнил он о моем присутствии. Полагаю, узнать точно мы сможем только в тот момент, когда найдем артефакт и посмотрим, что в нем написано. Ну, в смысле, когда кто-нибудь его найдет, даже если это будет не Джон. Говоря по правде, я пока не знаю, что делать, сказал Гарольд. Но пока Кабинет Министров не утвердит в должности нового министра финансов, я буду исполнять обязанности Фрэнсиса, и, видимо, это решение придется принимать мне. Я знаю, что у нас есть специальная структура, которая занимается такого рода делами, но Фрэнсис почему-то не хотел ее использовать. И я тоже не буду выносить ссор из избы. Займитесь этим расследованием, Джон. Я выпишу вам документ со всеми необходимыми полномочиями. Кого, кроме меня, вы подозреваете? «В первую очередь я должен проверить ближний круг», – дипломатично сказал Кларк. «Сын, как я понимаю, в Европе. А где жена?» Гарри взглянул на экран своего телефона. «Что у него там, ее расписание? Или он ее геолокацию отслеживает?» «В гольф-клубе», – сказал он. «Дафна играет в гольф два раза в неделю. Я пока не стал ее извещать». «Я думаю, нет особого смысла с этим тянуть. Попросите ее приехать домой». «Вы станете ее допрашивать? Вот так? Сразу?» «Мы имеем дело с опасным артефактом, который неизвестно где и с помощью которого можно натворить кучу дел, причем много времени это не займет. Каждая минута промедления может стоить человеческих жизней, и я постараюсь быть максимально тактичным». Гарольд снова взялся за свой телефон, набрал номер, приложил аппарат к уху. «Не отвечает», — сказал он. «Может быть, она играет и оставила телефон в номере?» — предположила я. — Кстати, об этом я хотела напомнить об обещании Кларка отправить меня в отель. Но Гарольд уже звонил водителю Дафни, объяснял ему ситуацию и просил разыскать жену Фрэнсиса и доставить ее домой в максимально сжатые сроки. Да, именно так он и выразился. Максимально сжатые сроки. Все-таки бюрократия неистребима. — Еще мне нужен список охранников и уборщиков, которые обладали доступом в кабинет, — сказал Кларк. «А вы не считаете, что артефакт мог эм, покинуть сейф какими-то другими путями?» — спросил Гарольд. «Я поверю в мистику только после того, как смогу отбросить более очевидные версии», — сказал Кларк. «Что вы скажете о его сыне?» Мич хороший парень и прилежный студент», — сказал Гарольд. «Он уже давно прошел стадию подросткового бунта, и у него прекрасные отношения с родителями. Не думаю, что он на такое способен». Мы не знаем, чем он занимается в Европе. Получает образование. Но я понимала, о чем говорил Кларк. Парень мог попасть под дурное влияние. И его новые компаньоны? Нет, это слишком притянуто за уши. Откуда бы кто-то в Европе мог знать, что Министерство финансов получит в свое распоряжение могущественный артефакт? Ведь, как я понимаю, с этого момента даже месяца не прошло. Внешнее влияние можно исключить. Если это сын, то у него должен быть личный мотив. У Гарольда зазвонил телефон, он выслушал собеседника, и лицо его изменилось. «Будьте там», — сказал он. «Никого не впускайте и не вызывайте полицию, пока мы не приедем». Мне еще больше захотелось в отель, в любой. Пусть даже номер там будет кишеть клопами, а телевизор показывает только порноканалы. Можно даже не в отель, а в коробку из-под холодильника под мостом. Только бы оказаться подальше от всей этой ситуации, которая с каждой секундой все больше катилась в пропасть. «Это был водитель Дафны», — сказал Гарольд, положив трубку. «Она мертва». «Сердечный приступ?» — выстрелил наугад Кларк и промазал. «Убита. Ее нашли задушенной в ее номере в гольф-клубе». «Едем», — сказал Кларк. «Может быть, по дороге вы таки забросите меня в отель?» — поинтересовался я. «Давай после гольф-клуба», — сказал Кларк. «Я хочу, чтобы ты тоже осмотрелась на месте. Ты все-таки тоже бывший коп. Может быть, тебе удастся что-нибудь заметить». Мне все еще не хотелось во все это лезть, но я чувствовал себя причастной к этому расследованию, хотя бы из-за миллиона долларов, который лежал в моем кармане и о котором никто не вспоминал. Я подумала, что могу отработать хотя бы часть этой суммы, если помогут Джона осмотреться на месте преступления. Вдобавок, у меня оставалась надежда, что Гаральд, исполняющий обязанности министра финансов, может помочь мне со второй частью сделки». «Нет, наверное, это глупо. Вряд ли у референта может быть такое же влияние на такс, как и у его босса». «Мне нужно еще пара минут, чтобы разобраться с делами», — сказал Гарольд. «Мы подождем», — сказал Кларк. Гарольд схватил телефон и вылетел из кабинета. «Странное совпадение, да?» — сказал Кларк. «Зато ты, похоже, получил приоритетную линию расследования», — сказала я. «Прости, что я тебя во все это втянул, Боб». «И продолжаешь втягивать». «Мне необходима твоя помощь». «Только не говори, что это из-за того, что я бывший коп. У тебя гораздо больше опыта». «Это из-за того, что ты цензор», — согласился он. «И в такого рода делах твой опыт куда больше моего. Кроме того, ты можешь заметить то, на что я просто не обращу внимания. Но после гольф-клуба ты отвезешь меня в отель. Я готова оказывать тебе консультативную поддержку, но не более того». «Ну и, разумеется, я использую топор, когда ты найдешь эту штуковину». «Хм, если найду», — криво усмехнулся Кларк. «За одними из ее предыдущих владельцев охотились несколько лет». Я понимала его скепсис, но, по большому счету, меня эта ситуация не качала. Я получила свой миллион. Такс еще не подозревала, что я в стране, и мне не было никакого дела до охоты за черным блокнотом. Кто-то может убивать людей с его помощью. «Ну и что?» Люди постоянно убивают друг друга и без помощи сюжет образующих артефактов. Но никто почему-то не изымает из обращений ни пистолеты, ни кухонные ножи, ни пешни для колки льда. Владельцев черного блокнота несколько раз удавалось нейтрализовать и без моего участия. Так зачем же нарушать эту славную традицию? Так что я собиралась пожелать Кларку удачи, переночевать в отеле, повидаться с родителями и снова свалить из страны. На этот раз выбор в назначения подальше, чем Белиз, и чтобы там не было проблем ни с медициной, ни с образованием, ни с дальнейшим трудоустройством. И чтобы это была не слишком дорогая страна, потому что миллион только на первый взгляд кажется такой крупной суммой. В общем, у меня была куча своих проблем, и влезать в дело, касающееся теневого правительства и самых низов власти, мне совершенно не хотелось. «Я была беременна, у меня были определенные проблемы с головой, мне надо было что-то сделать с моей правой рукой, благо теперь у меня были на это деньги, и... и я чувствовала, что это мой последний шанс выбраться из всей этой истории, пока она не затянула меня на дно».